Самый почтенный среди них некто Рунель, приняв в расчет деловые связи с семейством маркиза дела ла Таят Эспинаса, которому он поставлял мыло, притирание и благовония, согласился на чрезвычайный шаг уступить на час свое ателье, доставленному в носилках странному парижскому подмастерью.